А как шел он на планете при зарождении на ней жизни, пока загадка. Но что касается происхождения аминокислот, то исследования последних десятилетий прояснили эту туманную картину. В 1 9 5 3 5 5 годах биохимик Миллер экспериментировал с довольно простым устройством, главной составной частью которого была колба, наполненная первичной атмосферой Земли. Исходными веществами служили метан, аммиак, вода и водород. Через эту смесь пропускались электрические разряды, имитирующие грозовые воздействия на атмосферу юной еще безжизненной Земли. И что же получилось? Чем наполнилась пожелтевшая вода в колбе? Синильной кислотой, углеводородами и другими органическими соединениями. И, наконец, аминокислотами. В последующие годы опыты Миллера повторили другие ученые. У всех после электрических разрядов из метана, аммиака, воды и водорода обратовались аминокислоты. Абельсон получил их даже из иной смеси веществ – водорода, окиси углерода, углекислого газа, водорода и азота. Затем такую же смоделированную первичную атмосферу стали обрабатывать другими физическими агентами. облучением рентгеном, электронами повышенной энергии, ультрафиолетом, наконец, температурой в тысячу г р а д у с о в И во всех случаях синтезировались аминокислоты, иногда даже их полимеры. А в некоторых опытах получались и нуклеиновые основания, химические бусинки, структурные и ф у н к ц и о н а л ь н о й основы ДНК, н о с и т е л и наследственного кода. Насколько важно последнее, ясно будет из дальнейшего нашего рассказа. Результаты доказали, что на примитивной земле имелись важнейшие для возникновения жизни строительные материалы аминокислоты, сахар, жирные кислоты и производные их соединения, пурин, перемединовые основания, даже нуклеозиды и нуклеотиды. б о л ь е того, в немалом количестве и разнообразии встречались порфирины, к которым относятся гемоглобин и зелень листьев, хлорофилл, В общем, р а з н ы е и с х о д н ы е материал, ы необходимый для образования высокомолекулярных соединений. Дозы. С 1964 года ФОКС экспериментирует с микросферами. Это небольшие шарики диаметром около 2 мм. Они образуются при растворении, а затем конденсации протеиноидов, белковоподобных веществ, полученных химическим путем. Микросферы интересны тем, что от внешнего мира отделены мембраной, х о т я отдаленно, но напоминающей оболочку живой клетки. При изменении определенных условий среды, в которой они находятся, микросферы д и ф ф у н г и р у ю т просачиваются через мембрану наружу, оставляя последнюю совершенно пустую. Их мембрана представляет отличный опытный объект для изучения обмена веществ, и проникновения их через оболочки биологических клеток. Извечный вопрос, что было раньше, курица или яйцо? Этой иносказательной формулой определяется самый неясный пока процесс происхождения жизни. Воссоединение в единое целое синтезированного из аминокислот белка и нуклеиновых кислот ДНК и РНК носителей наследственного кода и организаторов сборки из аминокислот определенного сорта белков. Без ДНК и РНК производство белков в живой клетке невозможно. Тут вот ведь что получается. РНК действует в двух лицах, как транспортер активизированных предварительно аминокислот и как матрица, которая диктует порядок сборки белка из аминокислот. Впрочем, как недавно установлено, в рибосомах несет она еще одну функцию, структурную. РНК-транспортер доставляет аминокислоту прямо к РНК-матрице. Аминокислота на ее поверхности может удержаться не где попало, а только на строго определенном месте. Для каждой из 20 аминокислот на поверхности синтезирующей белок РНК приготовлена своя якорная стоянка. Никакая другая аминокислота ее занять не может. Каждые полсекунды аминокислота ложится к аминокислоте всегда на свое место. Десятки, сотни, даже тысячи аминокислот выстраиваются в ряд на поверхности РНК. Аминокислоты соединяются друг с другом в длинную цепь,